Глава 17 Когда Тимур в сопровождении Ники появился в ковид-компании, Виктор, мельком взглянувший на него, усмехнулся. «У тебя такой вид, словно ты повстречал привидение. Я и точно повстречал его». В голосе Корсакова прозвучало спокойствие, в котором слышались нотки безнадежности. На него сразу обратились заинтересованные и настороженные взгляды присутствующих. Из какой же сферы? Из астрономической. Тебе знакома пятидесятка, первая, опорная. Пятидесятка? Это звезда, так сказать, первой величины. А как же? Наш негасимый маяк во мраке галактической ночи. Красный гигант, шифр М3850. Ну а все остальные сведения, которые накопило о ней человечество, можно узнать, обратившись к компьютеру. Оказывается, человечество накопило не все. Приглядываясь к Корсакову, Виктор шутливо проговорил. Не может быть, человечество, друг мой, очень дотошное сообщество. Ты просто клевещешь на него. А зачем? Не пойму. Тимур вежливо улыбнулся и жестом пригласил товарищей пройти в обсервационную. Координаты гиперсветового корабля относятся к сведениям высшей точности. Их исчисление производится непрерывно, в автоматическом режиме. Однако самым совершенным устройством и системам свойственны погрешности, которые постепенно накапливаясь, могут привести к крупным ошибкам. Поэтому раз в сутки в 12 часов корабельного времени вахтенный начальник Смерча производил ручную обсервацию. Определение корабельных координат путем визуального наблюдения – За тремя опорными звездами – лобовой, или, как ее чаще называли, первой опорной, и двумя вспомогательными. Термин «ручная обсервация» соответствовал действительности, разумеется, фигурально. Без техники человек на космическом корабле был совершенно беспомощен. Речь могла идти лишь о пропорциях между удельными весами автоматики и человеческого участия. За минуту до начала обсервации, несмотря на то, что один двигатель не работал, а другой выл и стонал на форсированном режиме, Тимур Корсаков занял кресло наблюдателя. Ровно в 12 часов на контрольном табло вспыхнул сигнал начала этой операции, но обзорный экран не осветился, и начать наблюдение Тимуру не удалось. Компьютер заблокировал операцию. В качестве объяснения на табло загорелась надпись «Неустранимая помеха». Корсаков не особенно удивился. Время от времени случались сбои в работе самых разных устройств. Он быстро проверил исправность цепей автоматики. Оказалось, что все в порядке. Теперь уже вручную он нажал кнопку начала обсервации. Но результат был тот же. Стоп-сигнал и табло «Неустранимая помеха». Тимур на секунду задумался а потом перевел компьютер в речевой режим работы. После легкой паузы компьютер внятно проговорил. Первая опорная, шифр N3850, исчезла из лобовой зоны в 11 часов 48 минут за промежуток времени в доли секунды. Физический характер явления не устанавливается и аналогов не имеет. Конец расшифровки. Несколько секунд Тимур сидел неподвижно, мысленно повторяя при себе информацию и стараясь полностью охватить ее смысл. Исчез красный гигант диаметром в несколько световых минут. Колоссальная глыба раскаленного вещества, из которой можно построить несколько земных солнц. За такой ничтожный промежуток времени звезда не может ни погаснуть, ни экранироваться. Оставив лишь локальное освещение пульта, Тимур включил обзор лобовой зоны. В наступившем полумраке на обзорном экране вспыхнули искры, звезд и пятна галактик. Да, компьютер не ошибся. На месте первой опорной не было ничего. Ровно ничего. Как будто это была не звезда диаметром в орбиту Меркурия, а светлячок, плавающий в звонкой тишине летней ночи. Крохотный светлячок который шалун-мальчишка взял, да и прикрыл ладонью, черт знает что. В обсерваторской, остановившись перед экраном с изображением лобовой зоны, Корсаков предложил. Попробуйте отыскать наш негасимый маяк. Виктор одним взглядом окинул изображение участка небесной сферы, наклонившись к пульту управления, проверил, точно ли это лобовая зона, и вгляделся в экран еще раз. Теперь уже гораздо внимательнее. Заметил табло, неустранимая помеха, не глядя точным движением руки, включил речевой режим расшифровки и прослушал сообщение компьютера. «Вот это феномен!» — ошарашенно пробормотал он. Из лобовой зоны пропал красный гигант с массой в 10 солнечных, М3850. Объявляется розыск в галактическом масштабе. О находке просим срочно сообщить по адресу. Млечный путь, сектор Б, корабль «Смерч», начальнику вахты Тимуру Корсакову. Наградные гарантируются. И, положив руку на плечо товарища, засмеялся. А тебе ведь попадет от командира. Как же ты не усмотрел за такой драгоценной звездой? Нехорошо. Тимур вздохнул. Бесследно исчезает целый мир может быть, с целым комплексом жизни и цивилизации, а ты преспокойно шутишь. Однако хватит острословия. Что будем делать? У тебя есть рациональные идеи? Нет, — признался Виктор, — исчезновение пятидесятки действительно похоже на черную магию. А у меня есть идея, и, по-моему, очень рациональная, — хладнокровно заявил Соколов, и, дождавшись, Когда на нем сосредоточится общее внимание, не без скрытого лукавства сказал, надо сообщить обо всем командиру. Разумно, но стоит ли беспокоить его в такой момент? Подождем, пока заработает левый двигатель. У меня есть идея, сказала Ника в точно про себя. Поделись. Я подумала, а вдруг исчезновение пятидесятки сигнал. Сигнал? Переспросил Тимур. Да, сигнал. Причем, обращенный к нам, в голосе Ники послышались нотки упрямства. Погасла первая опорная звезда, по которой фиксирован в пространстве курс нашего корабля. Разве это нельзя истолковать как информацию об опасности, как своеобразный приказ «Стой! Не шагу вперед! Опасность!» В обсервационной воцарилась если не тишина, то ее относительное подобие. Если учесть, то кикиане пытались всячески затормозить наш отлет Земли, то в этом предположении есть нечто разумное, не совсем уверенно проговорил наконец Соколов. Гасить и зажигать звезды!» — недоверчиво подумал вслух Виктор, и Белозуба озорно улыбнулся. Впрочем, а почему бы и нет? Наверное, ведь и нам, людям, когда-нибудь будет доступно такое. И двигатель отказал, отказал странно, Совпадение. Тимур потер кончиками пальцев лоб. Крутится у меня в голове какая-то космическая легенда, связанная с угасанием звезды. Но какая? Виктор нахмурил свои соболиные брови. Погоди, погоди, мне тоже помнится эм, сейчас. Кранц, э, кунц, вспомнил Лунц, легенда о командире Лунце. Тимур остро взглянул на Виктора припоминая что-то и нажал кнопку вызова командира корабля сжато, но очень четко обрисовал ситуацию. Пауза длилась не больше нескольких секунд. «Понял!» — проговорил Тимур, и лицо его посуровило. Подняв глаза на присутствующих, он негромко, внятно проговорил. «Ходовая тревога! Срочное аварийное торможение!»